Глава первая. Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер девять. Привлекательность и конкурентоспособность. У меня тяжело на душе, когда думаю о людях уже давно и совершенно безуспешно пытающихся найти работу. Искать способ заработать на хлеб – это само по себе очень трудное и неблагодарное занятие. Мне бы хотелось иметь возможность побеседовать с каждым из безработных и передать ему или ей ключ от той двери, которая ведет в наиболее благоприятную для них сферу деятельности. Что же это за ключ? Существует ли он в реальной жизни? Думаю, да. Более того, сегодня я, кажется, как раз и осознал его суть, когда беседовал с пришедшим к нам в редакцию читателем журнала «Золотое правило». Мужчина признался, что уже почти отчаялся найти хоть какую-нибудь работу. Всюду ему давали от ворот поворот. Я поинтересовался, как именно он вел себя в отделах кадров, какие формулировки использовал во время разговора. Безработный ответил, что просто приходил в очередную фирму или учреждение и просил принять его на любую вакантную должность, добавляя, что согласен даже на очень низкое жалование. Неудивительно, что после таких слов с ним старались побыстрее распрощаться. Прежде чем дать мужчине пару советов, я попросил его встать, потому что хотел для начала полностью оценить его внешний вид. Мое внимание сразу привлекли два недостатка. Старенькие ботинки с тонким стершимся каблуком и не совсем удачно п о д о б р а н н а я кепи. В остальном мой собеседник выглядел благопристойно. «Отнесите свою обувь мастеру», — сказал я ему, чтобы он привел в порядок каблуки. «В исправных ботинках вы почувствуете себя уверенно. Это именно то состояние, которого вам сейчас не хватает. Купите шляпу хорошего качества, а про это кепи лучше вообще забудьте. Вы в нем выглядите юным и неопытным, а вам необходимо вспомнить, наконец, что вы взрослый, умный и надежный мужчина. Затем, перед визитом выбранную вами контору, разузнайте как можно больше о ее деятельности и хорошенько подумайте, почему на вакансию должны взять именно вас. Сформулируйте несколько веских причин, чтобы во время собеседования изложить их руководителям фирмы. В ходе разговора скажите примерно следующее. Я считаю, что у меня получится выполнять предъявляемые вами требования максимально выгодным для вас образом. Приступить к делу я могу прямо сейчас, если вы только покажете мне, где я могу повесить свои шляпу и пальто. Что касается оплаты, то я согласен первую неделю поработать без нее». Если к концу этого срока вы посчитаете, что я способен быть достойным сотрудником вашей организации, то, если хотите, можете заплатить мне за первую неделю моего труда». Уже через два часа после этой нашей встречи мой читатель вновь зашел к нам в редакцию и предстал совершенно другом облике. Ботинки отремонтированы, волосы аккуратно подстрижены, на лице легкая улыбка оптимистично настроенного человека. Я сказал, что в его готовности к получению хорошей должности не сомневаюсь ни на секунду. И спустя еще час мужчина позвонил мне уже со своего нового рабочего места. У каждого есть свое определение понятия «успех». Но вне зависимости от того, называете ли вы успехом наличие большого количества денег либо умение предоставить обществу какой-нибудь уникальный вид товаров или услуг, вы не станете успешным до тех пор, пока не разработаете четкий план достижения цели. За последние 10 лет эта простая идея уже помогла многим моим ученикам и клиентам почувствовать, что такое упорство, активность и процветание. Знаете, как поступают 99 соискателей из 100? Они все время пытаются убедить работодателя, что им надо сразу же предоставить очень хорошее рабочее место с довольно высоким жалованием. Советую вам забыть о таком подходе, если не хотите быть как все. Текущие результаты вашего труда – вот что может и должно быть определяющим фактором, когда начальник решает, сколько вам платить. Большого значения не имеют ни опыт, ни образование, ни возраст, ни социальный статус. Важны только конкретные результаты, которые вы демонстрируете на данном этапе своей деятельности. Не считайте, что вы хуже тех работников, которые говорят шефу «такие-то и такие-то действия я выполнять не буду, потому что вы мне за них денег не даете». Подобные особы вам не конкуренты. так как они не осознают всю значимость трудолюбия и служения людям. Кого вам действительно стоит опасаться? Так это человека, который не жалеет сил и ежедневно доводит всякое, даже не первоочередное дело, до конца. Вот с такими придется посоревноваться, если вы хотите быть в авангарде, а не плестись где-то в хвосте. В мире достаточно ресурсов для того, чтобы никто из вас не переходил в категорию безработных. Просто знайте, всегда найдутся люди, которые готовы щедро заплатить за ваш труд, если, конечно, вы сами готовы предложить все возможные усилия и предлагать товары или услуги высокого качества. Многих во время собеседования сбивал с толку вопрос «А какой у вас опыт работы?» У вас может быть небольшой стаж в выбранной сфере деятельности, но в глубине души вы почему-то твердо убеждены, что способны добиться успеха на данном конкретном пути. Между тем, честность заставляет сказать правду. Опыта у меня мало. После чего разговор, как правило, заканчивается. Когда вас просят про ваш официальный стаж, скажите, например, следующее. Думаю, если вы увидите конкретные результаты моего труда в вашей фирме, это будет свидетельствовать о моих способностях больше, чем любые слова, которые я могу сейчас вам сказать. Если позволите, я могу начать прямо сегодня или завтра. Пускай мой испытательный срок пройдет без денежного вознаграждения. Не платите мне ни цента до тех пор, пока не станете уверены в том, что я выполняю свои обязанности как следует. После такого предложения в большинстве случаев вам дадут шанс показать себя. Сомневаетесь, что этот способ поможет вам? Лучше примените его и посмотрите, каким результатом он вас приведет. Выберите 10 организаций и направьте в каждую из них письмо следующего содержания. «Я хотел бы работать в вашей фирме и считаю, что обладаю очень важным для этого качеством». настойчивым стремлением к максимально высоким результатам. Уверен, что полностью соответствую требованиям, которые вы предъявляете кандидатам на должность. Готов работать без жалований до тех пор, пока не научусь выполнять свои обязанности именно так, как диктуют стандарты и цели вашей фирмы. Скорее всего, вам ответят примерно 5 из 10 адресатов. Они будут готовы дать вам шанс проявить свои лучшие качества. Выше приведенный текст должен быть одной из первых и самой значимой частью вашего будущего письма. В последующих частях предоставьте подробную информацию о своих способностях, навыках, знаниях, а также четко сформулируйте, почему считаете себя наиболее подходящим претендентом на желаемое рабочее место. 12 лет назад в и с т о р е н д ж прибыл товарный поезд. на котором приехал никому неизвестный Эдвин Барнс. Он намеревался устроиться на работу в лаборатории Томаса Эдисона. И он получил то, что хотел. На начальном этапе Эдисон платил молодому человеку 25 долларов в неделю. Но вскоре цифры стали расти. Эдвин почти сразу начал демонстрировать невиданное упорство и прилежание. Позже настал день, когда Эдисон понял, что надежный и умный Эдвин Барнс вполне готов стать его главным деловым партнером. Этот парень всегда стремился прилагать больше усилий и стараний, чем от него требовалось в соответствии с выдаваемым ему жалованием. Я горжусь тем, что Эдвин Барнс мой друг. Однако не по этой причине я здесь рассказываю о нем. Мне просто всегда интересны те люди, которые являются примером для подражания. Именно о таких я чаще всего и пишу. Их биография, их конкретные слова и поступки говорят о философии процветания больше, чем какие бы то ни было теории и предположения. Когда Барнс после весьма некомфортного путешествия в т о р н и к е пришел лично побеседовать с Эдисоном, Никаких вакансий для парня в лаборатории не было. Никто его там с распостертыми объятиями не ждал. Тем не менее, ему удалось внушить доверие своему кумиру. «Знаете, как н е удивительно, у меня сейчас нет острой необходимости зарабатывать себе на жизнь», произнес Эдвин Барнс. Когда Эдисон уже было собрался попрощаться с таким странным кандидатом, Молодой человек закончил свою необычную мысль. «Я ведь все равно скоро умру от голода». Изобретатель понял, что если этот неожиданный визитер способен вот так смело шутить над своим ужасающим положением, то наверняка окажется отличным работником, когда начнет, наконец, получать деньги. Сейчас доля Барнса от продажи аппаратов, созданных Эдисоном, составляет около ста тысяч долларов. Это вполне достойное воздаяние за те честность, упорство и скромность, которые Эдвин проявлял и проявляет, трудясь под началом Томаса Эдисона. «У моего замечательного друга есть правило, которое уже давно стало законом для всех его подчиненных. Никогда не навязывать людям покупку большего числа эдифонов, чем им нужно». Барнс зорко следит за тем, чтобы никто из его торговых агентов не впал в соблазн и не нарушил данный принцип. Более того, сотрудники Эдвина ежемесячно посещают клиентов, чтобы удостовериться, что каждая проданная диктовальная машина функционирует исправно. Барнс убежден, что получение денег с клиента за Эдифон — это лишь самое начало их доверительных взаимоотношений. По его убеждению, настоящая покупка осуществляется тогда, когда покупатель уже несколько месяцев попользовался прибором и может быть абсолютно уверенным в его действенности. Мой друг управляет деятельностью агентств по продаже эдифонов в трех городах Чикаго, Нью-Йорке и Сент-Луисе. Кроме того, начало сотрудничества с ним ждут предприниматели еще как минимум 10 городов США. Томас Эдисон продолжает трудиться все там же, в Ист-Оринже, д в штате Нью-Джерси. Если вы готовы вкалывать не только и не столько ради денег, сколько ради самосовершенствования и полноценного служения людям, то можете последовать примеру Барнса. Поезжайте в Ист-Оринж д и попробуйте устроиться на работу в лаборатории Эдисона. Если вами движут мечта, трудолюбие и настойчивость, то, думаю, вы однажды подниметесь до уровня самых успешных единомышленников и деловых партнеров гениального изобретателя. Однако вполне возможно, что вам по душе другие области промышленности и предпринимательства. Может, вам интереснее стали литейные отрасли, именитым представителем которой является Чарльз ш в а б Или вам хотелось бы развить свои предпринимательские навыки в сфере добычи и переработки нефти? Тогда советую изо всех сил стремиться к сотрудничеству с Джоном Рокфеллером. Что касается банковской сферы, то, желая совершенствоваться в ней, постарайтесь стать как можно более близким знакомым или коллегой Джона Моргана. Примечание. Джон Морган-младший, 1867-й, 1943. Американский банкир, сын известного предпринимателя Джона Пирпонта Моргана I. Но даже если, подражая Эдвину Барнсу, вы не получите возможность общаться и сотрудничать с этими выдающимися людьми, у вас все равно получится достичь огромного успеха. Кстати, то, чем занимался Эдвин, было крайне тяжелым делом. Очень трудно убедить, например, стенографистку, что э д и Фон позволит ей выполнять вдвое больше работы за день, чем ей удавалось до сих пор. К тому же она далеко не сразу осознает, что и жалование ее таким образом повысится. Привычный образ жизни этой сотрудницы помешает ей понять пользу технического прогресса. Далее придется объяснять ее шефу, что, согласись он приобрести для своих подчиненных Эдифоны, ему удастся значительно повысить годовую прибыль своей организации. В общем, решать вам. Выберите направление, выберите конкретную цель, разделите процесс ее достижения на ряд задач и начинайте действовать. Никто не обучал Барнса эффективному влиянию на людей. Он сам на свой страх и риск решил встретиться с Эдисоном и убедить знаменитого новатора в том, что достоин работать в его лаборатории. «Уверяю вас, мой друг не обладает уникальным строением мозга или сверхнеобычным типом мышления. У него такие же исходные данные, как почти у каждого из вас». Секрет процветания Эдвина — его привычка соблюдать принцип дополнительного километра, то есть не просто решать поставленные задачи, а прилагать чуть больше усилий, чем требуется, и таким образом получать от Вселенной нестандартные, неожиданные привилегии. С Барнсом мы познакомились случайно, когда я, зайдя в канцелярию его фирмы, пытался что-то разузнать о находившихся там сотрудников. Эдвин вышел из своего кабинета и, спросив, что я хотел узнать, дал мне ясный и подробный ответ. Затем он на своей машине подбросил меня до организации человека, который, по убеждению Барнса, мог предложить нужные мне услуги. Эдвин потратил на меня немало времени, а я ведь был для него тогда совершенно незнакомым посетителем, которого он мог больше никогда и не встретить в своей жизни. Но в этом весь Эдвин Барнс. Не будь он таким, ему бы не удалось достичь доверительных взаимоотношений с Томасом Эдисоном и однажды стать преуспевающим директором торговой фирмы. Тот, кто покупает диктовальный аппарат Эдисона у сотрудников агентства Эдвина Барнса, должен понимать, что приобретает больше, чем отлично функционирующую машину. Он получает заботу Эдвина, его постоянную готовность решить любые вопросы, так или иначе, связаны с Эдифоном. Занимаетесь ли вы продажей продуктов, трудитесь ли на заводе или где-нибудь еще? В любом случае, количество положительных отзывов о вашей деятельности повысится лишь после того, как вы начнете искренне интересоваться следующими вопросами. «Чего хотят мои клиенты?» Как удовлетворить их спрос на сто процентов? Как мне подкорректировать свой стиль общения и работы, чтобы люди поняли? Я могу предложить им то, что крайне редко встречается в других организациях, фирмах, магазинах и так далее. Все хотят успеха. Но что же такое успех? Лично я считаю, что это способность достигать поставленных целей. А цели у каждого свои. Совсем недалеко от меня проходила толпа несчастий, а я, не прячась и не убегая, храбро ожидал их исчезновения. — Куда же вы теперь направляетесь? — спросил я их, — раз уж почувствовали, что здесь вам не место. Они молвили, — мы идем к тем, кто упивается страданием, жалеет себя, проклинает судьбу и быстро опускает руки. «Словом, мы идем туда, где нас действительно ждут».